Глава 19 До дома леди Элис айван довез бая на своей машине. Несмотря на сильный дождь или благодаря ему, на дорогах оказалось свободно. К тайному облегчению айвана этим вечером Саймон был дома один. Маман уехала в императорский дворец помочь в организации того самого приема, который Грегор с Лаисой давали для инопланетных дипломатов и на который жаловался Бай. Толпа гостей, несомненно, налетит на столы с закусками столь же рьяно, как во времена изоляции кавалерия защищала улицы от бунтовщиков. Айвана лишь удивила, что ни его самого, ни Бая не затащили на это мероприятие, для соблюдения истинно бароярского декора, как Маман делала неоднократно. «О, снова двое!» — произнес Саймон, когда Айвана с баем проводила в его кабинет горничная, в тот вечер работающая из-за швейцара. Он отложил ридер и спустил ноги в шлепанцах с удобной банкеточки у кресла. При свете лампы, одетый по-домашнему, в рубашке и вязаном жилете, он походил на дядюшку, школьного учителя на пенсии. — Ты не закроешь дверь, Мари? Будь добра. — Да, сэр, мне принести напитки. Во взгляде Бая мелькнула надежда, но Айван твердо отказался. — Нет, Мари, спасибо. — Хорошо, лорд Айван. Выходя, она тщательно и плотно прикрыла за собой дверь. Едва щелкнул замок, в комнате стало необычайно тихо. Бай сглотнул, а Айван раздраженно подумал. — Добро пожаловать в консультационную фирму у Фарпатрила. Садитесь, пожалуйста. придавать решимость бесхребетным моя работа. Отнюдь не самая любимая его роль в любых обстоятельствах. — Что ж, джентльмены, — Саймон любезным жестом предложил им присесть и положил на колено сцепленные руки. — Что привело вас ко мне этим дождливым вечером? Почему вы здесь, а не в компании ваших очаровательных дам? Бай поморщился и просто выдвинул пару удобных стульев. Айвон тут же переставил их поближе к хозяину, поскольку ощущал непрошенную обязанность смотреть за Саймоном внимательнее. Бай присел на краешек. Они заговорили одновременно. «Саймон», — начал Айвен, и — «сэр, Бай». Также синхронно оба смолкли и махнули друг другу, предлагая продолжить. Бай, похоже, твердо решил поиграть в молчанку, Поэтому айван начал первым. «Саймон, что ты знаешь такое, что еще не знаем мы? Про некое место перед зданием СБ, насчет которого разузнали Арквы? Или, быть может, под ним?» Глаза Саймона чуть сверкнули. «Даже предположить не могу, айван А что именно вы двое уже знаете? Мы знаем, что, по их убеждению, там внизу есть нечто... Возможно, цитагандийская и относящаяся ко временам оккупации, и что Шиф и Юдин уверены, будто это нечто достаточно ценное, чтобы окупить их вооруженную попытку снова взять власть над домом. Потому что ни о чем другом они не мечтают. Я понятия не имею, как они надеются извлечь это нечто прямо из-под коллективного носа СБ, да еще вывести за пределы империи. Я, но, наверное, не ты. Не желаешь ли дать мне подсказку?» Саймон пробормотал под нос что-то вроде «Но без подсказок ты такой забавный», и просить его повторить погромче Айвон не стал. Что ж, все получается интереснее, чем показалось мне на первый взгляд. «Как мы знаем, что именно мы знаем?» «Такой философский вопрос». «Ага, но только я не философ, я практик» парировал Айвон, узнавая саймоновскую манеру уводить разговор в сторону. Этот человек смог бы водить за нос целую бригаду следователей много часов подряд и по несколько штук за раз. Опыт допросов, полученный с обеих сторон, стала «не пропьешь». А еще я устал, а моя жена перестала со мной разговаривать. О, весьма прискорбно слышать. Ты ей что-то не то сказал, Саймон? Байерли собрался с духом и вступил в разговор. «Сэр, вы договорились о какой-то сделке с Шивой Марквой? Или он просто считает, что вы договорились?» «М-м-м», задумчиво протянул Саймон. «Я бы сказал, у нас скорее получилось пари». Айвон потер лицо. «И насколько вы оба были пьяны тем вечером?» Саймон усмехнулся. «Возможно, самую малость». Но это был мой любимый вид парии, который мне так редко выпадал прежде, и я просто не мог его упустить. На этот раз взвыл уже бай. «Сэр!» Саймон поднял руку, слава богу, прекращая издеваться над молодежью. «Сначала я отвечу на твой первый вопрос, айван Похоже, Арква нацелились на цитагандийский бункер» построенный во время оккупации под тем особняком, на месте которого позже воздвигли здание СБ. Он был нанесён на карты и помечен как проверенный, еще когда копали котлован под фундамент здания штаб-квартиры. Под эгидой гражданского строительства Юрия Безумного и Дона Экзальтированного, ну, вы понимаете... «Вы хотите сказать, что я целую неделю ношусь как бешеный в охоте за пустым местом?» — негодующе воскликнул Бай. «Не совсем так», — возразил Саймон. «Но СБ все это время знала, что там находится бункер?» — уточнил Айвен. «И снова мы возвращаемся к тонкостям термина «знать» или, быть может, «помнить». За минувшие десятилетия архивы СБ не раз претерпевали ущерб». Плюс к тому, обладатели тех или иных сведений постоянно переводились на другую службу, уходили в отставку, умирали, а на их место приходили те, кто знали что-нибудь другое, скажем так, что-то вроде прогрессирующей организационной амнезии. Возможно, на сегодня осталось 5-6 живых избэшников которые лично изучали исторические документы касательно этого бункера, И это еще по самой щедрой оценке. И один из этих пяти-шести, ты, уточнил Айван, Саймон пожал плечами. Мог быть и я. Когда я вступил во владение этим зданием и приводил все в порядок, на мою долю пришлось много домашней работы. Это было целых 35 лет назад, после мятежа фардариана и после Негри, боже правый. «Хуже... хуже этого вряд ли что придумаешь. Все, что я могу сказать тебе сейчас...» «Информация о бункере оказалась не настолько впечатляющей, чтобы остаться еще и в моей природной памяти. Разумеется, за мое внимание в тот момент соперничала масса самых разных дел». «Это касается старых записей», — заметил Айван. «А как насчет самого бункера?» Он ведь должен быть по-прежнему отмечен на современных картах СБ. — О, разумеется, он там есть. — И его просто так и оставили стоять со времен Юрия? — поинтересовался Бай. — Более-менее. Я рассчитывал, что на месте сквера отстроят новое здание СБ, которое, как ты знаешь, мне так и не дали. Тогда в процессе выемки котлована под фундамент мы бы вскрыли бункер заново, быстренько проверили его на безопасность и запустили туда университетских историков пусть заберут что смогут пока они возобновились строительные работы я даже мысленно подобрал для раскопок список самых маститых археологов саймон вздохнул определенно в кое каких странных направлениях память саймона и сейчас простиралась довольно далеко ашиф пообещал включить тебя в дело за процент от — От нуля? И кто здесь кого надул? — пробормотал Бай. — А тогда... что? Айван нашел новый и крепнущий с каждой минутой повод для тревоги. Ты позволишь им и дальше трудиться в ложной надежде? Будешь наблюдать, как они стараются вскрыть пустое хранилище? Ты жестокий мерзавец, Саймон. Мне всегда приходилось им быть. Но на сей раз на кону не стоит будущей империи и миллионы жизней, что приносит немалое облегчение. Не говоря уже о том, что это вполне стандартная процедура, предоставить подозреваемому свободу действий, чтобы тот привел наблюдателей к своим сообщникам. Уж тебе, Байерли, такое не надо объяснять. «Процедура-то есть». «Но она работает куда лучше, когда наблюдателя не заложили этим самым подозреваемым», — подумал Айвон мрачно. Поразмышляв, Саймон добавил, «К тому же мне чрезвычайно интересно, как далеко они доберутся». Своего рода скрытый тест. «Для Чем же он тебе так досадил? В таком случае, честно ли было их прикрывать во время того танца сейсморазведки вчера утром? Ты же знаешь, что драгоценностям такое не сошло бы с рук». Не сиди рядом ты и не кивай с благосклонным видом. М -м -м, на мой взгляд, я их не столько прикрывал, сколько подстегивал. Ускорял события. Сэймон нахмурился и добавил. Хотя мое присутствие не повод отклоняться от процедур безопасности. Надо будет поговорить об этом с Ги. Позже. Он выдержал секундную паузу. Заметь, по моей оценке, Арквы потерпят крах уже с задачей по тайной прокладке туннеля рядом с зданием СБ. Как некогда их многочисленные предшественники. Идею провернуть все с налету, скажем, выжечь плазменным лучом дыру в земле на 20-30 метров вглубь прямо из парка и проплавить отверстие сквозь крышу бункера, я вообще в расчет не беру. Однако... Если им каким-то образом удастся решить эту сложную задачку, и если они смогут попасть внутрь, вот тогда наступит подходящий психологический момент, чтобы заключить с ними сделку». Эйванс сощурился: «На что вы играете, Саймон? На более широкие стратегические интересы». Бай откашлялся, точнее, издал слабый вопросительный звук. Саймон склонил голову в его сторону. Для СБ и империи в целом единение Джексона всегда было проблемой, которая маскировалась под возможность. Слишком далеко для прямого вторжения, однако сидит верхом на главном скачковом маршруте из Цитагандийской империи, что гарантирует Цетам в этом регионе примерно такие же стратегические интересы, как и нам самим. А с работой через местную агентуру все та же сложность. Они не склонны долго оставаться купленными. Дом Фил всегда был опасен, но неизменно независим. Что касается дома Престон, Морозов считает, что у них прочные контакты с Цатагандой. А теперь этот дом контролирует два из пяти ПВ-туннелей, что может являться первым шагом к монополии. Изначально потеря дома Кордона в наших расчетах почти не учитывалась, так как мы считали их номинально нейтральными, но имеющими личные связи с цитагандой через баронессу. Познакомившись с Мойрой Гема Стив лично, я изменил свое мнение. «Я...эм... мне кажется, Шифарква не тот человек, чтобы стать чьей-то марионеткой», заметил Айван, «а Шифа вместе с Юдин, тем более, не нашей, ни Цецкой». «Марионеткой нет», союзником возможно. Даже получить на Джексоне надежное место встречи и укрытия для наших агентов — и то тактический шаг вперед в сравнении с нынешним положением дел. и так вы рассчитываете предложить ему... им. Что? — поинтересовался Бай. — В настоящий момент ничего. Мне нужно еще время, чтобы его оценить. — да я кое-что уточню, Саймон. — вмешался встревоженный Айвон. — Есть он и она. Давать оценку Шиву отдельно от Юдин все равно, что... Пытаться оценить дядю Эйрила и забыть про тетю Корделию. На мой взгляд, эти двое связаны так же тесно. Брови Саймона поползли вверх. — Действительно. Теперь он посмотрел на Айвона намного внимательнее. — И как ты пришел к такому выводу? Айвон неуютно поерзал. Ничего конкретного назвать не могу. Просто одно к одному. Хм...» Саймон поджал губы. «Разумеется, я простой подданный империи, и отставной офицер не в том положении, чтобы что-то кому-то обещать. Шиф этого упорно не замечает. Айвен не стал комментировать это лицемерие соответствующим презрительным... «пфф». Не стоит сбивать с толку Бая. Итак, — медленно произнес Бай. — Получается, это тест на сообразительность для будущего союзника? Саймон сверкнул улыбкой. — Увы, все не так просто и однозначно. Я бы указал еще один момент. Но разве вы сами его не заметили? Несколько минут назад я дал вам подсказку. Бай страдальчески покосился на айвана Да уж... Когда Саймон переходил к учительской манере, Айвену это порой напоминало худшие моменты его школьных дней, а то и один из кошмаров про школу, когда тебе снится, что ты явился на экзамен голым. Между прочим, илиан был шефом Майлза много лет подряд. Это тоже кое-что объясняет в характере кузена. Саймон откинулся на спинку кресла, явно ожидая, пока до них не дойдет. Если понадобится, он может так прождать не один час. И никакого вам звонка, возвещающего конец урока. Саймон всегда был крайне точен в высказываниях, привычка, которая сохранилась и после удаления чипа. Его нынешние паузы, когда он напрягал память, было трудно отличить от прежних, когда он обшаривал чип. Да, в общем, суть осталась та же, только прежние воспоминания были намного достовернее. «Он сказал... он только что сказал...» «Помечен как проверенный», — процитировал айван «Разве это то же самое, что и... Э, проверен?» На мгновение в улыбке Саймона промелькнуло искреннее удовольствие. «Это случилось в ту пору, когда я еще не только не унаследовал СБ, но даже не появился на свет. Кому теперь об этом знать?» «Мойри Гем Стив?» — рискнул предположить Айвен. — Она явно считает, будто там что-то есть. Один из вас двоих должен ошибаться. Саймон кивнул. — Что касается проблемы с... помечен как проверенный, я уговорил одного человека провести расследование. Человека с соответствующим опытом историка. Частным образом на стороне, когда у него будет время. Айвен заморгал. «Ты подговорил Дува Галене провести для тебя поиск секретной информации? А проблем у него с этим не будет? К тому же это область не его департамента». «Насколько я знаю, все материалы выведены из-под грифа секретности и сейчас хранятся в архивах Имперского университета», — ответил Саймон. «В любом случае, если кто и сможет надлежащим образом разобраться, так это Дув». — Я должен буду об этом доложить, — заявил Бай. Э, — Эм, ведь должен? — Не знаю, Байерли. — А ты должен? — переспросил Саймон. — Так нечестно сэр. — Действительно, не особо. Саймон выдержал измученный взгляд Бая и отмерил ему талику милосердия. — Время подумать у тебя еще есть. Шив пока даже не приступал к решению проблемы с туннелем. Им потребуется подыскать местное оборудование, а может и наладить здесь контакты. На твоем месте я бы приглядывал за Шивым и Стар, как, предположительно, самыми опытными в техническом отношении. Как всегда, проблемой остается спрятать главную улику — извлеченный грунт. А чем длиннее шахта, тем больше будет куча земли. Айван неохотно признался. Тэш возит их по всему городу с тобой не хочет разговаривать, да? Что ж, теперь все сходится. По крайней мере, ты знаешь, что в ее поступке нет ничего личного. В этом айван не был так уж уверен. Значит, семейству Арква жизненно важно решить вопрос с продлением визы. Иначе к инженерной части задачи они перейти просто не успеют. Такое искушение им с этим помочь». «Боишься, что твоя игра оборвется слишком быстро, Саймон?» В любом случае, Саймон явно решил, что пора сворачивать разговор, потому что перевел его на всякие любезности, а через несколько минут Айвон обнаружил, что их с Байм уже дружески провожают до двери. Айвон прикинул, как скоро должна вернуться домой мать и безропотно позволил себя выставить. «Что ж, это утешает», — заметил Бай, когда они сели в машину. У Иллиана все под контролем. Мне надо было догадаться. Губы Айвана дрогнули. Эм...» Бай покосился на него. «Я не заметил ни единого признака, что у него с головой что-то не в порядке». «А ты?» «И я нет», — признался Айван. «Проблема не в голове, Иллиана. Но что станется с Тэш, если дела пойдут так, как обрисовал Саймон? Или совсем не так?» Но в любом случае, что, если ей придется выбирать, на чьей она стороне? И ему самому тоже». Бай демонстративно пристегнулся. Айвен вырулил к выезду из гаража и повернул на улицу. «Где тебя высадить? Возле твоей квартиры или вернешься в отель?» «Чтобы еще кому-то из этой семейки пришлось ломать голову, где бы меня поводить кругами в этот вечер?» Бай вздохнул. «К моему дому, наверное». Айван повернул, выруливая в сторону самой стильно потрепанной части старого города Фарбар-Султаны. Бай запрокинул голову и закрыл глаза. Но не стал судорожно вцепляться, куда попало. Значит, дело не в страхе перед стилем вождения Айвана. Да и вел Айван сейчас, если не как сонная муха, то так же устала. Непонятно, что за цепочка мыслей промелькнула в голове Бая за следующие несколько минут, но он вдруг заметил, Обычно я не привязываюсь к объекту наблюдения. Учитывая, за кем ты обычно следишь, ничего удивительного. Бай согласно хмыкнул, помолчал с минуту и произнес. — Айвен, у тебя было уйма подружек. — Байерли Фаратер намерен просить у меня совета в любовных делах? Айвен не знал, льстит ему такое положение дел или ужасает, или требует срочно сбить пассажира с подобной темы пары лихих виражей, которые так хорошо выполнять на флайере, но почему-то не выходят на автомобиле. Каждый раз, как я тебя видел, у тебя на руке висела новая девушка. Девушка не всегда значит подружка. Маман вечно сваливала на меня задачи светского и дипломатического эскорта. А подружек в полном смысле слова. Тех, которых можно повести в постель, у него было не так уж много. Но не объяснять же это Баю. Но они выглядели как твои подружки. Ну да. Что ты делал, чтобы все они оставались довольны? За окном машины капли ночного дождя сверкали на лету при свете фонарей. Этим мокрым улицам пристало бы музыкальное сопровождение. Какой-нибудь задушевный, жалобный плач по городскому одиночеству. Знаешь, начал Айван, и почему-то, возможно, причиной стал этот чертов дождь, но его губы сами произнесли. Интересно, почему никто не замечает, что каждая новая подружка означает расставание с предыдущей? И расставаний было достаточно, чтобы выучить наизусть все дорожные знаки на этом пути. Ротбая приоткрылся, а брови поползли на лоб. «Хм, на эту тему-то, кажется, никогда не говорил. Нет». Если подумать, то множество его проблем начиналось с окольного или даже прямого брачного давления высших форов. Причем пару раз оно исходило от женщин уже замужних. Хотя, — наивно полагал Айван, — им-то что на эту тему беспокоиться? Ха! Вот Стэш, эта проблема у него сразу отпала. Если бы он знал, насколько спокойно быть женатым, но только не жениться, он бы, может, уже много лет как решился. Только тогда его женой была бы не Тэш, и все могло случиться по-другому, верно? Он мрачно обдумал этот парадокс. Бай с усталым вздохом расслабился в кресле. — Что ж, по крайней мере, расстаться с Тэш для тебя труда не составит. Кажется, не разрешается тормозить машину прямо посреди улицы и душить СБшного агента, как бы лично Айвана тот не достал? К счастью, квартал Бая показался прежде, чем это искушение взяло верх над благоразумием. Бай поблагодарил и махнул ему на прощание, как обычно, вялой, словно бескостной рукой. Интересно, ты же уже дома или нет? Стоит ли ему поспешить? Или наоборот, ехать помедленнее? В результате такой нерешительности Айван доехал до своего подземного гаража, так ни разу и не превысив скорость.